Девятое. Деньги. Кармические задачи финансовые блоки. Точка «В» в ключе канала материальной кармы. Человек с двадцатым арканом обладает глубокими и судьбоносными талантами, которые могут привести его не только к внутреннему росту, но и к вполне осязаемому материальному благополучию богатству. Однако путь к этому далеко не легкий и требует серьезной внутренней работы. Прежде всего, человеку предстоит обратиться к корням, к своей семье, роду и их боли, незавершенным историям, невыраженным эмоциям и передающимся по наследству деструктивным программам, без осознания и исцеления этих глубинных родовых слоев движение вперед будет затруднено, а материальные ресурсы нестабильны или вовсе заблокированы. Следующий этап – это перерождение. Человек с 20-м арканом должен пройти через личный кризис – обнуление, внутреннюю смерть, чтобы освободиться от старых сценариев, страхов, обид и чужих ожиданий. Только пройдя этот мощный трансформационный процесс, он становится способным раскрыть истинную дары своей души. Также крайне важно развить в себе навык завершения начатого. Двадцатый аркан часто тянет в многозадачность, духовные поиски, внутренние метания, но без умения доводить дела до конца все это превращается в хаос. Гармония, реализация и в том числе финансовый успех приходят тогда, когда человек собирает свою силу в точку и завершает процессы будь то проекты, отношения или внутренние этапы. Когда все эти условия выполнены, Таланты 20-го аркана начинают работать в полную силу. Способность чувствовать чужие судьбы, вдохновлять, трансформировать, видеть глубинные смыслы и принимать судьбоносные решения. Именно это сочетание мудрости, духовной зрелости и внутренней силы может привести такого человека к успешной, благополучной и наполненной жизни как на внутреннем, так и на материальном уровне. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Очистить родовую программу бедности или зависимости. Осознать, какие финансовые сценарии передаются по роду. Долги, потери, страх денег, жертвенность, недостойность, богатство. Второе. Научиться завершать начатые дела. Деньги не приходят или утекают, если человек бросает все на полпути. Третье — избавиться от чувства вины за успех. Часто ощущение «мне нельзя зарабатывать больше, чем мои родители. Если я богат, я предаю свой род». Четвертое — научиться брать и давать в балансе. Склонность к спасательству, раздать все, жить ради других или наоборот, страх простить, принимать. Пятое ⁇ снять внутренние запреты на изобилие, убеждения вроде богатые плохие, деньги зло, честно не заработаешь. Шестое ⁇ превратить свои дары и таланты в ресурс, не просто работать, а реализовывать свое предназначение и получать за это достойное вознаграждение. Седьмое ⁇ не зависеть от внешних оценок и родительского одобрения. Если мама не одобряет, что я делаю, я не имею права быть успешным. Восьмое. Осознать связь между духовным ростом и материальным уровнем. Деньги приходят как результат внутренней трансформации. Чем глубже проработан ты, тем чище канал. Девятое. Научиться принимать ответственность за финансовые решения. Перекладывание вины на государство, родителей, начальников, партнеров. Десятое – использовать деньги как инструмент служения. У двадцатого аркана деньги идут туда, где есть миссия. Если нет смысла, финансы могут отваливаться. Как выполнить эти задачи? Первое – проработать родовые финансовые установки. Выписать все, что в роду говорили о деньгах. Честно не заработать, богатые злые, нам всегда тяжело. Осознанно переписать эти установки, заменив на зрелые, поддерживающие. Разобраться с чувством вины за успех – Отследи, где ты бессознательно сливаешь доход, чтобы быть как все, или не лучше родителей. Второе – завершать начатое. Привести в порядок хвосты, недоделанные проекты, брошенные идеи, обещания без реализации. Финансовый поток активируется, когда ты энергетически не висишь в недоделках. Третье. Освободиться от жертвенной модели – все для других. Если ты всегда спасаешь, жертвуешь собой ради чужого блага, финансов не будет. Учись брать за себя. Деньги любят тех, кто ставит себя на свое место. Четвертое. Найти свою реализацию и монетизировать таланты. Определи, что ты умеешь делать лучше большинства и как это может быть полезно другим. Двадцатый аркан – это служение, но зрелое. Твоя миссия должна приносить тебе доход. Пятое. Работать с темой завершения и очищения. Очисти дом, почту, финансы, долги, старые счета, невыполненные договоренности – это символически освобождает канал для новых денежных потоков. Шестое. Укрепить навык финансовой ответственности. Веди учет доходов и расходов, планируй, не перекладывай финансовые решения на других. Четкая структура равно стабильный денежный поток. Седьмое. Очищать эмоциональный фон вокруг денег. Устрани страхи, потерять, не справиться, не заслужить. Помогают дыхательной практики, медитация и телесная терапия и работа с внутренним ребенком. Восьмое. Создать служение через деньги. Определи, как твои доходы могут помогать другим, не из чувства долга, а из любви и зрелой щедрости. Часть доходов — на помощь, часть — на развитие, часть — на радость. Деньги должны жить, не гнить. Девятое. Пройти через внутреннее перерождение в отношении к деньгам. Старая модель выживания должна быть заменена на новую, зрелую модель изобилия через миссию. Переход требует более осознания, обнуления. Но после этого деньги приходят легко и свободно.